Глава сорок пятая Каин Иннокент прожил в доме пленником недолго, всего пять дней. Он отлично помнил допрос, помнил вопросы и, конечно, помнил свои ответы, и некоторые ответы ему не нравились. В частности, на вопрос о предательстве. Сразу по приходу в себя он ожидал, что его повезут куда-нибудь в тихое местечко и так же тихо пристукнут. Но нет. Но нет. С ним обращались подчеркнуто корректно. Это немного смущало бывшего капитана, потому как он не понимал, почему пираты с ним возятся при таком не слишком лояльном отношении к себе. Его разве что никуда не пускали. «Ну и куда я пойду?» – спрашивал он себя. «Я тут никто. Ни документов, ни денег, ничего. А если уйду, то корсары». Столько сил и средств на меня потратившие и даже засветившие своих агентов с радостью сольют меня властям, а уж те с не меньшей радостью отдадут меня конфедерации, потому что на Мексише я тоже никто и ничего им дать не могу. Сдаваться можно только что-то принеся полиции в зубах, причем что-то очень важное. чем можно будет откупиться от закона не только за убийство, но и за нахождение в составе разбойных сил. «А к чему-то важному меня вряд ли подпустят с такими-то характеристиками», — грустно подумал Каин, понимая, что попал в замкнутый круг, из которого нет выхода. Вечером пятого дня его в том же серебристом фургоне повезли обратно на космодром. «Скоро ты станешь корсаром», — сказал ему на прощание Крис. «И в каком качестве?» — хмуро спросил Иннокент. — В качестве пилота. — Да ну! — не поверил Каин. Да, — Да-да. — Но безобразничать тебе не дадут, — усмехнулся Крис. — Сониксом не забалуешь. Ты теперь в его команде, Ригель. Шаг влево, шаг вправо. Ну ты понял. — Понял. — хмуро кивнул Иннокент. Вслед за бывшим капитаном в фургон зашел водитель Кернер, которого Каин не видел с момента прибытия на Мексиш. — Здорово, комрад-капитан. «Здорово, Кёрнер. Ты тоже в космос?» Туда, Буду твоим механиком. Вот как?» «Ага. Остальные?» «У них своя судьба, и знать нам не положено. Меньше знаешь, лучше спишь». «Понятно. А нас к некоему Ониксу отправляют». «Знаю. С ним не забалуешь», — повторил слова Криса Кёрнер. «Что, зверь?» «Не то слово». К нему таких, как ты, хитрожопых отправляют на перевоспитание. Так что сильно там не дергайся. Если ему что-то покажется в твоих действиях неправильным, считай, что тебе крышка. Понял?» Каин кивнул. Корабль Оникса Прима, оказывается, уже висел на орбите Мексиша. И никаких долгих блужданий из одной системы в другую, чтобы оторваться от возможного наблюдения и влиться в его команду, не потребовалось. а свежее мясо!» «И вам тоже здрасте», — сказал Каин, встречавшему их на входе из шлюзовой камеры небритому мужику в тельняшке и в потертых джинсах. «Ага, ты значит Ригель, а ты Кернер!» «Угадали. А вы позвольте, кто будете?» «Оникс!» «Ври больше», — хмыкнул Иннокент после короткой паузы. «От силы второй помощник пятого механика при кухонной плите». Хохот появившихся в переходном отсеке трех дюжих парней показал, что Каин не ошибся и этот мужичок – невелика шишка на судне. Хотя сердце, при названии имени, от которого так и веет силой, ёкнуло. Наверное, многие новички попались на эту дежурную провокацию. Лишь секундой позже бывший капитан разобрался, что не пристало командиру разбойной команды выглядеть так убого, да еще лично встречать новичков у трапа. Отсюда и отбойный ответ. — Поддел, поддел! — кивнул Псевдооникс. — А теперь, комрады, бегите к бригадиру на представление. Он долго ждать не любит. Кейн и Кернер пошли вслед за одним из парней, играющим роль провожатого. — Господи, топор вешать можно! — поморщился Иннокент, когда они шли по главному коридору переделанного грузовика. Коридор и впрямь заволокло, словно туманом. Обоняние подсказывало, что этот туман не от сигаретного дыма, а от легкого наркотика. Вентиляция сломалась. «Нет», — ответил провожатый, — «просто тут комната отдыха недалеко, дверь открыта. Мне придется в противогазе ходить, иначе от одного дыма косею, и наркоманом стану». Провожатый хмыкнул, но ничего не сказал. Проходя мимо комнаты отдыха, Каин увидел отдыхающих там здоровых мужиков. чья принадлежность к абордажным группам не вызывала сомнений. Они курили, играли в карты, о чем-то беседовали и смеялись. В общем, жили своей незатейливой жизнью. Многие, если не все, судя по наплечным наколкам, раньше служили в десанте. «Везде одно и то же», — подумал Иннокент. Наконец, они пришли и остановились перед дверями капитанской каюты. Каин уже понял, что корсары воинскими званиями не пользовались, предпочитая их аналоги. «Если капитан корабля и вообще командир всей этой шайки бригадир, то какое звание будет у меня, тем более новичка?» — подумал Иннокент. «Подмастерье?» Сопровождающий тем временем доложился и приглашающе махнул рукой. «Мол, заходите, бригадир ждет». Оникс произвел на Каина впечатление. Ему полностью подходило имя и та слава, о которой Каин уже успел наслышаться от Криса и Кёрнера. Высокий, с тонкими властными чертами лица, обезображенными шрамом и ожогом с правой стороны. Одет в какую-то форму вооруженных сил какой-нибудь метрополии, но без знаков различия. «Кёрнер!» – произнес Оникс голосом человека, привыкшего повелевать и не задумываясь отправлять насмерть. Я. — С тобой мне все ясно. Можешь идти располагаться. — Слушаюсь, бригадир. Кернер словно испарился, оставив Иннокента наедине с человеком, вольным распоряжаться его жизнью, как ему вздумается. Взять, например, и приказать выбросить в космос. Просто так, ни за что. За косой взгляд. Каин все же постарался выдержать тяжелый взор Оникса, не отвести, не опустить глаза.